Журнал «Путешественника». Более всех тягот мореходства, голода, жажды, холода, жара, пиратов и антропофагов боялся я морской болезни. Столь много и разноречиво было говорено об этом смехотворном недуге, что я уповательно предпочел бы пасть жертву цинги. «Пустые предрассудки», — уверяли меня одни, — «После первого же волнения обретете вы морские ноги и будете столь же мало обращать внимание на качку, как на трясение при езде из Петербурга в Торжок». «Напротив», — возражали другие, — «морская болезнь есть явление непобедимое, а страдания от нее делаются столь несносны, что иные морские офицеры по выпуске из корпуса принуждены были оставить службу». Даже опытные мореходцы после долгого пребывания на суше утрачивают свои морские ноги и приучиваются наново. Одни советчики при начале качки рекомендовали как можно более курить, другие – воздерживаться от табаку. Одни советовали бороться с тошнотой ромом, другие – чаем. «Не следует терпеть качку натощак», – говорили мне. «Надобно пересилить дурноту и проглотить хотя горсточку каши». Или Пустому желудку нечего будет извергать, и тошнота пройдет сама собою. Выходило, сколько людей, столько и средств. Тревога моя развивалась в неподвижную идею. Мы уже миновали Копенгаген. Плаванье оказалось тесной тюрьмою, где изо дня в день одинакие лица, одинакие занятия, одинакие заботы. Вернее сказать, единая забота. Какой нынче ветер, барометр — градус Реамюра. Право, если бы наш корабль вкопали в землю, впечатлений не убавилось бы. В любую сторону все пусто, все одноцветно и плоско. Как-то под вечер, часу в осьмом, в каюту мою ворвался граф Толстой. я по обыкновению дремал. «Ревеживю!» «Просыпайтесь, господин живописец! Увидите такое, чего не видывали в своем Весьегонске!» Чего-то он вообразил, что я происхожу из Весьегонска, и непрестанно трунил меня этим. «Оставьте, Толстой», — отбивался я, — «я не одет и не пил даже кофе». Граф не отставал, и под угрозу быть облитым водой я принужден был подняться на палубу. Корабль стоял на месте из-за полного безветрия. Вся команда охвачена была ажитацией мне непонятной. По елику я не видел ничего экстренного». Матросы торопливо выкатывали из интрюма бочки и по доскам через борт переваливали их в море. Другие сновали по вантам, тянули канаты и закрепляли снасти, убирая большие паруса. Кругом стоял свист дудок, крик команд, прибранка и топот башмаков. Меня толкнули раз, потеснили другой, постранили третий и, наконец, один из младших офицеров, кажется, барон Беллинсгаузен, С раздражением заметил. Вы бы, сударь, постранились. Изволите видеть, у нас оврал». Я отошел к самому борту и ахнул. По морю качались, идя на дно, десятки бочек. Другие летели через борт, одна за другой. «Что же, Федор Иванович, мы разве решили умориться голодом?» Обратился я к Толстому. «Капуста пришла в негодность, ваша гениальность». «И слонина аглицкая нехороша, не простоит и до середины похода», — отвечал граф. «Русской хоть бы что, а это с душком». Я припомнил разговоры о поедании крыс. Плакала наша морская ресторация. Толстой снял мундир, вручил его мне на хранение и, оставшись в рубашке, стал метать через борт многопудовые бочки, точно так, как метнул в ту страшную ночь злосчастного моряка. «Меня поразила автоматическая сила всего сего в яркулеса Служители, подающие бочки, теперь не ожидали очереди, но принуждены были перейти на бег». Барон Белленсгаузен, распоряжавшийся работами, обратился к Розенштерну, делавшему какие-то заметки в свой журнал на орудии. «Господин капитан-лейтенант, не прикажете ли применить японцев? Люди выбиваются из сил, а им мацион». «Тебе дороже выйдет!» — покачал головой Крузенштерн. «А, впрочем, попробуйте!» Однако уже через минуту времени озадаченный барон вернулся на палубу. По всему было видно, что миссия его провалилась. «А ну, надай!» — прикрикнул он на матроса, поспешавшего шагом в интриум. «Поздно будет, как начнется шторм!» впервой за все путешествие прозвучало мне явно слово «шторм». Доселе слышал я лишь ветер, да крепкий ветер, да волнение. Так из уст бывалого солдата не услышите вы слова «смерть» или «убийство». Природа являла собой картину истинно циклопическую. Вся небесная перспектива была исчерчена темнеющими полосами и осыпана как бы изогнутыми горящими перьями, коих нежные оттенки мне не передать ни словами, ни моей неумелой кистью. Здесь был и малиновый, и лазоревый, и фиолетовый, и рубиновый, и бронзовый, и тусклозолотой, и перловый во всевозможных соседствах. Всё сие грандиозное многоцветие находилось в медленном величавом движении, завихрялось, размывалось и выстраивалось новыми рисунками. Темнота сгущалась на глазах и надвигалась на море, озаряемая беззвучными белыми сполохами. Так что в полчаса совсем почти смерклась, и на горизонте осталась лишь узкая полоса румяного света, словно сверху надвинули плотную сторону. Из конца в конец небосвода, медленно стаивая полз бледный огненный шар, напоминавший луну, но странно подвижный а сверху, расширяясь к низу и теряясь, спускались на чугунное море прямые темные столпы. За бортом, над тонущими бочками, с раздирающим писком носились стаи бурных птичек, рода морских ласточек, совсем как перед грозою где-нибудь в Саратове. — Что же это? — обратился я к Розенштерну. — Поживем, увидим, — возразил он с каким-то странным удовлетворением. «А не угодно ли вам зарисовать огненный шар?» Я спустился в каюту, полез в шкаф, достал альбомы и карандаши, присел на узкую свою койку. Голова моя тяжелела, как с похмелья. Я не заметил, как погрузился в томительную дрему, нарушаемую лишь плеском бочек об воду. В голове моей стали роиться какие-то диковины». И вот уж не бочки летят в море, но граф Толстой подымает матросов и поочередно мечет их за борт. Я спрашиваю, для чего он топит наших сопутников? А для того, — отвечает граф, — что солонина у нас нехороша, и ее не хватит на всех. «Меня вы тоже бросите в море?» — любопытствую я. «Нет, тебя не брошу!» — возражает граф. «Мы с тобою обнимемся и бросимся в пучину вместе!» Кто выплывет, тому и оставаться на корабле. Это морской дуэль. Я спасаюсь бегством, залезаю по вантам на мачту, но граф тянет мачту за канат и наклоняет, как ветку, чтобы сорвать яблоко. Мачта кренится все ниже, корабль наш почти ложится на бок, а граф не унимается. Наконец достаю я ногами воды, но твердые волны не расступаются подо мною. Я держу корабль за мачту, а граф сверху льёт мне на теме ром из бутылки. Надо вылить весь ром, тогда и корабль выпрямится. Я просыпаюсь. И что? Я спал стоя. Каюта моя наклонилась так сильно, что ноги уперлись в нижнюю стену. Подо мною в окне виднеется разверстное море. А на голову мою в самом деле струится влага. Я пытаюсь потихоньку сползти с койки как каюта моя начинает крениться в обратную сторону. Так что уж почти стою я на голове. Перед глазами моими бурное небо. Ящик комода открывается, и в самое лицо летят одна за другую книги, словно пущенные меткой рукой. Сказано мне было привязывать книги и закрывать все шкапы на ключ. Цепляясь за стены, на силу добираюсь до двери. Коль встречать мой смертный час, так уж, по крайней мере, на просторе, а в тесном гробе каюты. И тут пол снова наклоняется на меня, и я, как в дурном сне, перебираю ногами на месте, пока не оказывается подо мной твердыня прибитого стула. На сём месте дожидаюсь я благоприятного уклона и избегаю как с горы, в услужливо распахнувшуюся дверь. Первое, что я вижу перед собой, это адское бурление морских валов, Бешено терзающих друг друга с прямо-таки одушевленной яростью. Почти отвесно в них падает наш корабль. Кажется, еще миг, и нос надежды погрузится в пенную пучину. Но мы, подобно поплавку, меняем наклон и бежим вверх по водяной горе, перед глазами же не волны, но тучи, озаряемые вспышками молний. Вот уж мы опрокидываемся в другую сторону, а все не тонем, Но летим снова под гору, в самую пропасть, в самый ад. Того мало, с неба ни каплями, ни струями, а целыми ведрами обрушивается дождь. С боков же палубу вдруг окатывает какую-то шальную волною, а надежда зачерпывает воду шкафутами. Уцепившись за канат, я наблюдаю сие светопредставление, а матросы и офицеры между тем заняты работой, что-то тянут, что-то вяжут, что-то относят и заколачивают. Сам капитан Крузенштерн ходит, именно ходит по палубе с ловкостью балансера в одном промокшем до нитки мундирчике. Здесь мелко ускоряет шаг вверх, там сбегает под уклон и почти не придерживается. Иные лица измучены, другие озабочены, но нет совсем испуганных. Вот промелькнула веселая, мокрая рожа Мартемьяна Мартемьянова с обвислыми усами. «Что, барин, свежо?» А вот молоденький матрос с позеленелым лицом вдруг ставит на палубу коробку, трусцой бежит к борту, перегибается наружу, как вдруг коробка сама едет и настигает его с другого конца палубы. «Посторонись за шибу!» — раздается крик над самым моим ухом. Это граф Толстой, босой и голый до пояса, выждав наклон палубы, едет как с горы на заду и по обезьянье виснет на канате в тот самый миг, когда его должно смыть. Только успеваю я подумать, что у меня верно нет морской болезни, как под горлом возрастает отвратительная дурнота. В голове шумит сплошной звон, ноги слабеют. «Отведи его, благородие, в мою каюту!» раздается сквозь звон чей-то неузнаваемый голос. Слушаюсь, и чья-то твердая рука влечет меня по скользкому полу. Из-за дурноты я не в силах разобрать, кто сей добрый гений, но даю себе слово вознаградить его чаркой водки. «Пальцы-то в рот, вот эдак!» — говорит мне добрый гений голосом Мартемьянова и силой пригибает голову. «Беда с тобой!» И он запихивает в самое горло два своих огромных, нечистых, пропахших табаком пальца. В другой раз я содрогнулся бы от ужаса при одной мысли, что в самый мой рот залезет грязную рукой грубый матрос. Теперь же самое отвращение приносит мне сугубую пользу. Буря едва не опрокинула надежду, сломала балкон, повредила обшивку, но люди и корабль выдержали испытание. Ночью исчезла из вида Нева. Моряки вопили хором «Ура!», били в барабаны, стреляли из пушек, пускали ракеты, без толку. Утром на темном горизонте заведнелся парус. Вместо Невы Крузенштерн рассмотрел в трубу военный корабль «Пушек на пятьдесят», под английским флагом и французским именем «Ла Вежени», идущий на сближение полным ходом. «Кердь мы же нейтральные», вслух размышлял в своей каюте Крузенштерн, впервые за время волнения, переодевшийся в сухое платье и прилегший с трубкой на диван. «Мы побежали, он и погнался, как борзая», предположил Ратманов, наливая командиру чай. Он донес чашку до середины комнаты, а затем попятился обратно, До самого стола, под действием качки. «Англичанин зря бегать не станет», — возразил Крузенштерн. «Это может быть маскированный француз. Мы неутральные», — напомнил Ратманов. «Французы любят хищничать под чужими флагами». Получалось, что истинным или мнимым русским лучше не встречаться с истинными или мнимыми англичанами. Ратманов, наконец, донес чашку до дивана. Крузенштерн принял ее, приблизил к губам, и чай выплеснулся ему в лицо. «Кердьямер!» — в сердцах повторил Иван Федорович. Черт, как положено, не замедлил явиться. Он принял обличье, одетого в полную форму, затянутого, напудренного, надушенного, но заметно осунувшегося майора Фредеритси. Дверь перед майором раскрылась сама собою, с тоненьким вопросительным скрипом, Моряки воззрились на этот парадный портрет в полный рост, словно увидели привидение. «Его превосходительство, господин действительный камергер посол и кавалер Рязанов имеют честь пригласить господина капитана лейтенанта в кают-компанию для обсуждения кондиций дальнейшего мореплавания и передачи высочайших инструкций», доложил майор с какой-то непонятной торопливостью. «Господин посол имеет честь». При этих словах дверь капитанской каюты словно утомилась дослушивать и резко захлопнулась перед самым лицом майора. Еще с полминуты моряки ждали, что дверь откроется снова, и они, наконец, узнают, какую честь имеет господин Камергер. Но дверь утратила свою самостоятельность, и Фредеритси больше не являлся. Из коридора раздались утробные звуки рвоты. Крузенштерн пожал плечами, кликнул денщика, с сожалением расстался с домашним сюртуком, стал приводить себя в порядок, умываться, бриться, пудриться и облачаться в полную форму с кортиком, шарфом, галстухом, эксельбантом, застегивать бесчисленные пуговки и утягиваться, только для того, чтобы пройти несколько шагов и выслушать галиматью какого-то сухопутного. Войдя в кают-компанию, Крузенштерн и Ратманов увидели за столом над расстеленной картой Рязанова. В придворном мундире и свитских офицеров. Резанов разглядывал карту сквозь лорнет с каким-то брезгливым недоумением, как неведомую глубоководную тварь, ядовитую и негодную в пищу. Заметив появление моряков, Камергер придал своему подвижному лицу задумчивое выражение, что-то измерил циркулем и оттопырил губы. «Каковы погоды?» — приступил он к разговору. «Ни разу в жизни не приходилось бывать в таковой переделке. Уже восточные тифуны еще страшнее?» Капитан молча наклонил голову в знак того, что предпочел бы сразу перейти к делу. Резанов сморщился. Выяснять отношения, ставить на место, диктовать волю было не в его натуре. До него, как правило, и не возникало такой необходимости. Опыт показывал, что упорство и борьба – относили человека дальше от цели, чем гибкая любезность. Когда же изредка материал жизни не хотел поддаваться этому общему правилу, Камергер страдал, сердился и становился бранчливым, а не грозным, как хотелось бы. Как руководитель экспедиции я желаю знать, куда направляется наш корабль, скорее капризно, чем строго, сказал он, избегая прямого взгляда на Крузенштерна. Как начальник экспедиции имею честь доложить, что надежда следует в Японию. Вполне серьезно ответил Крузенштерн, глядя прямо на Рязанова. Граф Толстой фыркнул. «Я понимаю, господин капитан, что мы плывем не в Африку», — повысил голос посланник. «Но мне желательно знать направление корабля». При слове «плывем» Ратманов неодобрительно покачал головой, словно услышал матерное ругательство в приличном обществе. «Поизвольте», — хладнокровно отвечал Крузенштерн, — «мы теперь идем курсом «Зюйд Тень Ост». «Я понимаю, что Зюйд Тень Ост», — хотя я не моряк, — подразумевалась в словах посланника, — «но вы ответьте мне без околичностей, мы приближаемся к Английскому берегу или нет?» «Мы не приближаемся к Британским островам, а ежели иметь целью порт Фальмут, то и отдаляемся от него». «В лучшем случае теряем день похода», — уточнил Ратманов. «Отчего же мы удаляемся от цели похода, а не приближаемся к ней? Отчего ваш тень-ост, — с ироническим ударением произнес посланник, — не мешает Неве нас опережать? Ежели ваше превосходительство считает себя руководителем похода, не угодно ли ему назначить меня простым матросом и взять управление надеждой на себя?» Твердо сказал Крузенштерн. Поскольку же ответа не последовало, он продолжил. «Фрегат «Вергения» преследует нас, как противников, уже четвертый час. Не зная его намерений, я не могу отдаться ему на милость, дабы не подвергнуть опасности исход нашего предприятия. Крейсеры враждебных держав могут найти любой повод». «Надобно дать бой!» — вскочил со своего места Федор Толстой. «Я с парой крепких молодцов заберусь на «Вергению». «Захвачу аглинского капитана и приставлю кинжал к его шее, а вы тем временем разрушите команду. Куда как просто. С таким аманатом мы беспрепятственно достигнем Англии. Ну же, господа, решайтесь». Рязанов изумленно возрился на своего подчиненного, перевел взгляд на своего визави, не менее ошарашенного, и, наконец, встретился с ним взглядом. Крузенштерн сдержанно улыбнулся, а Рязанов покатился со смехом. Затем посланник по-свойски положил ладонь на рукав Крузенштерна. «Полный ребячица, Иван Федорович, я не лезу в ваши паруса, а вы уж предоставьте мне дипломатию. Не так страшен англичанин, как его малюют «Так и быть», — согласился Крузенштерн и подумал. «Один черт догонит». Проект Толстого показался капитану шуткой. Но граф не шутил никогда. Или всегда шутил жизнью, что одно и то же. Зная его покороче, можно было предположить, что чем более абсурдно, дико, нереально выглядит какое-то намерение, тем охотнее он за него возьмется. А доля правды в любом из его парадоксов составляла приблизительно 100%. Как только Надежда прекратила свое бегство и повисла в страдательном дрейфе, Толстой взялся за подготовку террора. Прежде всего он выяснил, что парламентером на английский корабль При необходимости назначен лейтенант Левенштерн. Нечего думать было втянуть этого службиста в заговор. Стало быть, надо предложить свои услуги в качестве дополнительного переговорщика. Предположим, на английский корабль он попадет. Дальше надо действовать безошибочно и хладнокровно, как действовал бы на его месте, к примеру, Юлий Цезарь. Сославшись на недомогание, он наденет поверх мундира длинный сюртук, и под ним засунет за пояс два пистолета. На тот случай, если его все-таки разоружат, заглянище он сунет стилет. Как только парламентеры обменяются приветствиями, он разыграет приступ дурноты. Английский капитан, будем надеяться, пригласит его в каюту освежиться глотком рома, и здесь он приставит кинжал к его горлу. Если английские моряки откажутся сложить оружие, что маловероятно для такой благородной нации, он заколит кинжалом капитана и себя. Если же английский капитан даст слово чести не преследовать русский корабль и не нападать на него, граф отпустит его и тут же вернется на надежду. Последний вариант казался Толстому наиболее желательным и правдоподобным. То, что Крузенштерн может не принять его подвига или счесть воинским преступлением, как всякая обыденность, казалась ему абсурдом. Маленькая Надежда качалась против Большой Виргинии, как Давид против Голиафа. И Толстой, как новый Давид, похаживал по палубе с ножом за глинищем в наброшенном на плечи сюртуке. Корабли остановились так близко, что моряки, столпившиеся у бортов с обеих сторон, могли видеть друг друга в лицо и переговариваться. «Осей! Слышь, осей! Продай юбку бабе моей!» – кричал с борта Надежды молоденький матрос – чуть не переваливаясь за борт от усердия. «Ай, сэй, русский медведь, продай шубу!» — отвечал английский остряк с Виргинии. Моряки не понимали друг друга, но были вполне довольны. С обеих сторон раздавался дружный гогот. На Виргинии ударили в барабан. Солдаты с ружьями на плече выстроились на палубе, когда они раздымящимися фитилями заняли места перед орудиями. «Всем, кроме вахты, покинуть палубу, приготовить грибное судно к спуску», скомандовал Крузенштерн, рассматривая палубу Виргинии в трубу. Затем он захлопнул трубу и с улыбкой обратился к Левенштерну. «Отставить шлюпку. Лейтенант, прикажите накрывать на стол. Все лучшее с французскими винами. И приготовьте подарки. Варенье, клюкву, что-нибудь а-ля Ныряя между волнами, английская лодка прижалась к борту «Надежды». И из нее с медвежьей ловкостью вскарабкался наверх грузный и немолодой офицер. Пока русские матросы с энтузиазмом подымали из шлюпки две бочки с ромом, капитан англичанина поправил шляпу, одернул мундир и быстрым шагом направился к Рузенштерну. В тот самый момент наперерез ему из-за грот мачты шагнула неожиданная фигура в алой рубахе, черном галстухе с двумя пистолетами за кушаком. «Сэр!» — сказал Толстой, взяв англичанина за руку и глядя ему прямо в глаза. «Сэр!» — недоуменно поднял брови англичанин и сердечно пожал руку графа обеими руками. «Господа, позвольте вам представить моего старого друга, капитана Бересфорда, с коим я служил в Королевском флоте и совершал поход в Индию. «Glad to meet you, old man!» — объявил Крузенштерн. «Рад встрече, старина!» Деликатно отодвинув странного русского в красной рубахе, который, впрочем, не вызвал у него ни малейшего удивления, англичанин шагнул навстречу Крузенштерну, пожал ему руку и даже похлопал по плечу, что на русском языке жестов означало примерно полчаса жарких объятий и поцелуев. «Glad to meet you, Адам!» – заговорил Бересфорд громким, сиплым голосом, предназначенным для выкрикивания команд и перекрикивания волн. Крейсируя у побережья, я получил извещение о вашем беспримерном походе от командира корабля «Антилопа» сэра Сиднея Смита. Испытывая к вам беспредельное уважение, мой старый друг, я решил нагнать корабль «Надежда», снабдить его двумя анкерками Рома и лоцманом для прохождения прибрежных островов. Но, дорогой от чего вы так упорно избегали встречи с фрегатом «Виргиния»? «Береженого бог бережет», — по-русски отвечал Крузенштерн. Образ смеялись и еще раз похлопали друг друга по плечам. «О, эти русские!» — подумал при этом Бересфорд. «Знаю я вас!» — подумал Крузенштерн. Еще за несколько миль до берега навстречу стали попадаться корабли под английским, американским, голландским и иными флагами. Один из них — небольшая перекошенная замшелая и притопленная купеческая шхуна, поломанной мачтой, показался необитаемым брошенным людьми перед затоплением. Путешественники вглядывались в уродливый корабль с болезненным любопытством, как юный щеголь разглядывает на улице у вечного старика, невольно думая при этом, неужели я буду такой? Вдруг на борту шхуны возникло какое-то копошение. Черные, страшные, оборванные люди, похожие на нищих коллег, тянули руки, махали тряпками и и выкрикивали какое-то односложное слово. Налетевший порыв ветра донес до надежды help help «Это купеческая шкуна, вернувшаяся из южных морей после годового плавания», объяснил Лоцман. «На борту ее открылась чума, и теперь моряков держат в карантине». «Да каких же пор?» — поинтересовался Курлянцев, но осекся, увидев строгие лица моряков. «Нон англи сет ангеле. Не англичане, а ангелы» заметил Толстой. Виден был уже фальмут с дымящимися трубами мануфактур, конусами шахт и безобразными шахтерскими окраинами. Почти такой же неказистый и беспорядочный, как Кронштадт, но кирпичный, а не деревянный. Весь рейд перед портом был усеян корабликами всевозможных размеров и щетинился былинками мачт, и среди разноцветных флажков ярко олел «Гюйс Невы» с четким Андреевским крестиком. Сердце Крузенштерна дрогнуло. Словно войдя в бальную залу, полную чужих ненужных лиц, он нежданно узнал фигуру любимой барышни. Лейтенант Левенштерн скомандовал он, «Отправляйтесь к коменданту Порта Фальмут. Узнайте, намерен ли он отвечать на наш салют равным количеством выстрелов». «Как вы думаете, Иван Федорович, дорога ли у них солонина озабоченно спросил Крузенштерна, Кавалер Ратманов. Что-с? Солонина? Думаю, что да. Журнал путешественника. Город Фальмут, где поселились мы на время восстановления наших поврежденных бурью кораблей, принадлежит Карнвальской провинции. Он не столь беден, как иные наши уездные города, но и неотменно богат по английским меркам. Не видевши Лондона и других знаменитых мест сей великой державы, Не берусь составить об неосновательного мнения. Вот беглый абрис, а за полнейшей картиной обращайтесь к трудам прозаиста, коль более известного. Нет нужды повторять, что Британия есть страна мореходцев. Это точно так и есть. Здешние жители легче переезжают в индейские колонии и обратно, чем мы в подмосковное имение, и не видят в том подвига. Каждый из них, не исключая и дам, разбирается в устройстве кораблей и живо интересуется любым усовершенствованием мореходного искусства. Они целыми семействами посещают новые корабли, как жители континента посещают гульбище и зверинцы и затем с большим одушевлением обсуждают увиденное. Довольно сказать, что в английском наречии все вообще слова, включая слово «baby», «дитя», относятся к одному неопределенному роду. Слово же «корабль» имеет женский род – подобно некому морскому божеству. Многие известные странности англичан должны проистекать из самовостроения их языка. Я разумею прежде всего их баснословную наклонность к А Оно ну ли виной однополости английских имян существительных или наоборот, решайте сами. Англичане обращаются на «вы» к персонам всех без изъятия званий, будь то знатный лорд, торговка рыбой, собственное дитя – или «Господь Бог». Не оттого ли между англичан незаметно того разительного отличия сословий, какое наблюдается в нашем Отечестве и континентальных странах? Ремесленник в Англии точно так же благовоспитан, как дворянин, и держится с вами ровней, а мальчик точно так же серьезен, курит сигару, пьет за обедом джин и занимается коммерцией, как его родитель. Случайному туристу покажется, что здесь и вовсе нет подлого народа, так все вежливы и достаточны. Увы, сие мнимое равенство имеет оборотную сторону. Гораздо реже, чем в нашем бедном отечестве, найдете вы среди англичан снисходительность, добросердечие или простую сообщительность. Англичане к вам ровны, но не близки. Оттого-то их вовсе не шокирует истинно рабское состояние их минералов или углекопов, работающих в подземных норах, без воздуха и света, почти без пищи, засущие гроши, как работают у нас каторжные. Я встречал сих несчастных с нестираемыми черными кругами под глазами, недужных и безобразных во множестве на улицах фальмутских. Иным из них нет и четырех на десять лет, и редкий старик доживает до 30 Спросите об их участи просвещенного англичанина, и он невозмутимо ответит, что каждый волен наниматься на работу по собственному выбору. «Волен и умереть от голода?» — возразите вы. Но англичанин навряд оценит ваш парадокс. Why not? Почему нет? Такова их свобода. Все нежности души своей британец расточает на скотов. Коровы, лошади и овцы здесь так дородны, так сыты и ухожены, что кажутся разумнее своих хозяев, благороднее двуногой портовой сволочей или углекопов. Они смотрят на вас таким достоинством, таким сознанием превосходства, что из их уст невольно ждешь человеческих слов. И то сказать, односложный энергический аглицкий диалект благозвучием немного отличается от лая, блеяния или ржания. Во всем свете скоты служат на потребу человеком как бессловесные рабы. В Британии, напротив, человеке служат скотам с истинно холопьем рачением. Того и гляди, роли их поменяются, и лошади с коровами образуют свой двухкамерный парламент с премьер-бараном во главе. Нигде, как в Британии, не видел я, чтобы собаки имели человеческие имена – Джон, боп или Скотт. А Скотт, впрочем, вы сами знаете имя величайшего из британских романистов. Два слова об физиогномиях англичан. Англичанки имеют правильные черты греческих богинь. Румяные ланиты, ясные очи, стройный стан. Много среди них рыжих и рыжеватых, но также встречаются белокурые и темноволосые. Сказал бы, что прекрасней англичанок нет на свете, но умолчу. Милая неправильность наших дам пленяет более их холодной скульптурности. Англичанками довольно любоваться, не притрогиваясь, как картинами в музеуме. Скажут ли, что англичанки спесивы? Не верьте. Они бойки, без и сообщительны настолько, что могут сговорить первыми. Только не возмечтайте лишнего. Столь же мила англичанка будет и со своей моськой». Перо мое спотыкается при описании англичан. Приходилось ли вам встречать двух близнецов, одного писаного красавца, а другого, при том же очерке лица, урода? Или красавицу-дочь, схожую, как две капли воды с уродливой матерью? Или дурака сына при умном отце? Но мы уклонились от физиогномитики. Так, сходствуя с своими сестрами по нации в чертах, цвете волос и оттенке глаз, Англичане почти всегда поражают своим оригинальным безобразием. К тому же они и рядятся, словно кичливые петухи, во фраке, жилеты и шляпы таких диких цветов и фасонов, каких вы верно не встретите более нигде. Весь их жизненный манер есть особая забава, называемая спорт, всегда удивлять, не будучи ничем удивленным. На каждом шагу они бросают друг друга вызов или бет обыкновенно по пустякам, и клянуться дать 100 шиллингов вместо одного или съесть свою шляпу, ежели этого не исполнят. И не приведи Господь нарушить правила такой игры. Не могу не описать здесь один дикий обычай или спорт, немыслимый у просвещенного народа, но виденный моими собственными глазами. Сия безобразная забава называется боксинг, сирич, кулачный бой. Ей предаются люди всех без изъятия сословий, вплоть даже до королевской фамилии, немало не находя зазорным, ходить после сих матчей с посинелыми лицами и вдавленными носами. Знатный лорд запросто сбрасывает фраг, засучивает рукава и обменивается тузами с дюжим матросом в окружении многочисленных зевак, делающих на них ставки, как на лошадей в гипподроме, а затем, как ни в чем не бывало, утирают лицо, Пожимает руку своему супостату И не забудет еще забрать Грошового своего выигрыша. Сколь мало сходствует сие С нашими кулачными забавами, Когда лорд Орлов Тузил мужиков на льду Москвы-реки За даром, да еще давал на вино За ответные тумаки. Так явления, одинакие на первый взгляд, Могут выходить из несходственных причин. Наш лорд в своей народности еще одной ногою мужик. Их же лорд демократически опростился почти до сволочи. В вечеру мы с графом Толстым отправились от обедать в таверн, где собирается местное общество. Ни я, ни граф не разумели по-английски и, добираясь пешком, принуждены были спрашивать путь у прохожих. Первый весьма дородный краснолицый господин в синем фраке, пестром жилете, И огромном галстухе, достигающим почти носа. Показался нам довольно неучтив и ответил по-французски, что не говорит французским языком. Второй оказался начальник местного милиционного войска в статском платье, но с красной повязкой на рукаве саблей и двумя пистолетами за поясом. Он верно принял нас за французов и вместо ответа стал пристрастно допрашивать, кто мы такие и на какой конец прибыли в британское королевство. Два вооружённые до зубов милиционера зверского вида прислушивались к словам его, как два сторожевые пса, готовые наброситься на нас по первому знаку хозяина. Узнав в нас русских, сей бдительный гражданин показался разочарован, но любезно попрощался и пожелал приятного вечера. Наконец, на наше счастье, встретилась нам юная рыжекудрая леди с индейским шалем на плечах, в крошечной шляпке на голове с тросточкой в руке. Она ответила нам французским языком, но мы не вдруг распознали знакомые слова в ее прононциации. Также неузнаваемо произносят англичане латынский язык на свой манер. Статус становится у них стейтус, цезарь — сизарь, юлий — джулиус, etc. Сия румяная дочь Альбиона не только указала нам путь, но отвела в самый таверн. Она никак не хотела верить, что мы приплыли из России. Особливо это относилось к графу. Но восклицала она с ужасом, глядя на Толстого и прикрывая алые уста прелестную своей ручкой. «Мэуи!» «Все же да», — возражал граф с комической важностью и делал такие страшные гримасы, что провожатая наша обмирала со смеху. Еще и возле таверна мы с нашей красавицей замешкались так долго, как только дозволяло приличие. Ручка ее оказалась в руке графа. «Мой батюшка бывал в русском городе Архангел и сказывал мне, что русские люди грубые», призналась она. «Теперь я буду всем говорить, что это неправда». «Я же обещаю вам пронести по всему свету слух о вашей неземной доброте, с которой соперничает только красота ваша», отвечал граф, лабызая ей ручку. Просторная, чистая, но дурно освещенная зала-таверна Была полна гостями. В ней стояла такая тишина, как в архиве или церкви. Вдруг в тишине раздавалось здравится или тост. Англичане громко хлопали по столу ладонями, поднимали свои бокалы, выпивали, ударяли ими об стол и принимались за еду, как за работу. Никто не смеялся, не шутил, не спорил. Те, кто отобедал, брались за газету и с ней в руках засыпали. Я приметил, что у одного джентльмена газета перевернута буквами вниз. Он погружается в сон, кивает головой в старомодном парике, роняет очки, вдруг вздрагивает при звуке очередного тост и продолжает чтение, вернее, глядение. Мы отобедали ростбифом с жареными потатами, выпили свой порт и собирались было покинуть сие сонное пиршество Как вдруг любопытство наше получило неожиданную пищу. В залу взошел статный красавец в черном фраке, белых лосинах и сапогах для верховой езды, одетый с непринужденным изяществом истинного благородства, возрастом не более 30 лет, но с седыми кудрями до самых плеч. В руке сей незнакомец держал трость темного дерева, рукоять которой изображала головку молодой женщины с волосами и стеклянными глазками, выполненную столь натурально, словно она принадлежала миниатюрному живому существу. За незнакомцем вбежали две огромные датские собаки с белой грудью и черной лоснящейся шерстью, каждый волосок которой сиял чистотой. Незнакомец осмотрел присутствующих через ларнетку, слегка поклонился и занял свое место за столом. Два служителя в запуске бросились к нему, мигом повязали собакам белоснежные салфетки и поставили перед каждой по миске отменной телятины, а незнакомцу принесли кубок вина и газету. — Такой гусь по мне! — шепнул мне на ухо граф Толстой и стал ларнировать незнакомца с самым дерзким видом. Незнакомец достал из кармана огромную сигару, невозмутимо обрезал ее и закурил. Он курил не менее получаса, и во все это время граф не сводил с него ларнета. Наконец англичанин затушил сигару, медленно поднялся и приближился к нам. Взоры всех присутствующих невольно обратились в нашу сторону. «Я вижу вас, иноземцев, и смею предположить, что вы прибыли недавно на одном из российских кораблей», сказал он на прекрасном французском языке с глубоким поклоном. «Позвольте же мне первому назвать мое имя. Я – барон Ватерфорд, владетель здешнего замка». Мы также назвали наши имена. «Я премного наслышан о беспримерном плавании россиян вокруг света, которое ставит вас в ряд искуснейших и отважнейших мореходцев мира», сказал барон. Мне также приходилось в свое время обойти вокруг света со славным Ванкувером, а посему было бы особливо любопытно обменяться мнениями и узнать как можно больше о вашей великой стране. Имею честь пригласить вас завтра отобедать со мною в моем замке, что на горе. Мы с благодарностью приняли приглашение барона, так удачно нарушившего нашу скуку». Замок барона Ватерфорда был возведен еще при Вильгельме Завоевателе. Его романический вид живо напоминает те времена, когда местные владетели непрерывно враждовали между собою, вершили на своих землях правосудие, бессудие, а то и разбой. Сей замок одним фасом выходит на залив, с другой же стороны, по горной круче, к нему ведет извилистая узкая тропа. Горсть вооруженных храбрецов способна оборонять таковую фортецию, супротив целой армии, и захватить ее не можно иначе, как измором или предательством. Сим последним способом и был пленён предок барона, сложивший голову на плахе во время войны роз. Преодолевший глубокий ров и зубчатую стену, враги оказывались в узком дворе, как бы в западне. Двор же окружен другой, высочайшей стеною. После же ее преодоления защитники продолжали обороняться в циклопической круглой башне, взойти на которую, возможно, узкой винтовой лестницей, закрученной супротив часовой стрелки. Так что восходящий принужден орудовать одной левой рукой. Воин же сверху сражается правой. Всего мало. Из башни к самому морю ведет подземный ход, которым хозяин замка скрывается от врагов, словно провалившись сквозь землю. В подземелье замка еще сохранилась страшная тюрьма с тесными железными клетками, в коих несчастные узники томились, согнувшись в три погибели, покуда их тело не искривлялось и они не превращались в безобразных горбунов, ежели имели несчастье выжить». Ныне здесь томятся одни туши, окорока да заплесневелые бутылки французских вин из коллекции барона. Таковые жилища, словно бы сошедшие со страниц творений Вальтер Скоттовых, производят разительное впечатление на пиетические натуры. Увы, они возводились грубыми воинами и морскими разбойниками более для обороны, чем для комфорта. В старые баронские покои свет едва проникает сквозь узкие стрельчатые окна, похожие на бойницы. Здесь всегда холодно, всегда мрачно и сыро, сколько ни топи. Довольно двух часов, чтобы подхватить простуду, и несколько месяцев, чтобы приобрести чахотку. Огромное зало старой баронской столовой ныне представляет собой род средневекового музеума. Здесь непрерывно, даже в летнее время, Ярко пылает огромный камин, дающий более света, чем тепла. Посредине стоит длинный дубовый стол грубой работы, за которым, кажется, сиживали еще Артур в рыцаре. По стенам развешаны закопченные портреты ватерфордов чуть не от Адама. Охотничьи трофеи, мечи, алебарды, булавы, арбалеты. Рядом между неловких кресел стоят пустые железные стуканы. Здесь давно никто не обедает, и камины обогревают током обеспокоенные души воинственных бароновых предков до да обленившихся благородных крыс. Нынешний барон ватерфорд во всем предпочитает французский, континентальный манер. Для постоянного жительства он устроил себе светлый, удобный и вовсе не романический кирпичный дом в два жилья за пределами замка. Здесь он обитает отшельником среди своих книг, собак, диковинных растений, зверей и птиц, свезенных со всего света из морских путешествий. В особом обогреваемом террарии содержит он крокодилов, гадов толщиной в руку, плавучих черепах величиною в ламберный стол и отвратительных плотоядных ящеров, измельчавших потомков нашего змея Горыныча. Барон принадлежит к одной из лучших фамилий Британии – Сам нынешний премьер-министр есть его ближний родственник по матери. От самого рождения пред ним открывалась блестящая будущность на военном, морском или политическом поприщах. Он вел рассеянную жизнь, играл, дрался и преуспевал в распутстве. Обстоятельства заставили его примкнуть к знаменитому Ванкуверу и покинуть Англию. Обойдя вокруг света, барон вернулся в свой замок, посидел им стариком в 27 лет и совершенно переменил жизнь свою. Он перестал показываться в свете, забыл пистолеты и карты. Все свое время он посвятил молитвам, чтению, научным занятиям и презрению бедных. Половину своего значительного состояния роздал он на церкви, сиротские дома и ланкастерские школы. Отдал бы другую, да только богатство, по разумению барона, позволяет ему служить людям. Бедный же человек принужден более заботиться о собственном пропитании, чем о ближнем. О себе он вовсе не заботится и не дорожит нисколько своей жизнью, разве своим погребом, туалетом и зверинцем. Вот история барона, рассказанная нам после обеда за трубками и бокалом бордосского вина. Барон служил прапорщиком в лучшем полку королевской гвардии. Навряд среди британских гвардейцев, да и в самом английском языке, вводится такое понятие, как удаль. Но их неполоумный спорт, несомненно, стоит нашей удали и французского куража. Английский гвардейский Дэнди тратит целое состояние на свои чудачества безделушки, туалеты, скачки и охоту. Отстать от своих товарищей в всем разорительном состязании есть смертельный удар для щепетильной британской чести. Барон же превосходил однополчан во всем, от количества любовных побед до размера галстухов, будучи кумиром товарищей и бичом начальников. Не было в то время в полку ни одного поединка, в котором барон не принимал в участие как свидетель или действующее лицо. Ему не было равных ни в стрельбе из пистолетов, ни в фехтовании, ни в схоластических тонкостях науки о чести. До поры все сходило с рук юному счастливцу. Но вот на одном из поединков он застрелил знатного вельможу, члена камеры лордов, за неудачный каламбур. Барону грозил военный суд и галеры. В это самое время прослышал он об экспедиции Ванкуверовой и инкогнито нанялся к нему простым матросом на корабль. Надобно заметить, что при наборе служителей англинские капитаны не особливо щепетильничают. Храбрость и крепкое здоровье служат им лучшей рекомендацией. И морская слава Британии часто делается руками сущих головорезов. На море, как на суше, юный барон был первым из первых. Скоро он обратил на себя внимание Ванкувера, безумной храбростью, хладнокровием и сноровкой. Ему был присвоен младший офицерский чин. Нет сомнения, что имя Ваттерфорда со временем попало бы на страницы истории географических открытий и морских сражений, но несчастная страсть к первенству столкнула его характер с волею Ванкувера. На одном из островов Великого океана барон влюбился в темнокожую красавицу, дочь местного царька. Пора уже было пускаться в дальнейший путь, а он не мог покинуть жарких объятий прекрасной Зены. Ванкувер слышать не хотел, чтобы взять принцессу на корабль, вещь неслыханная среди моряков. Тогда барон поставил капитану условия. Он берет его вместе с женою в Британию или оставляет на острове. Согласие Ванкувера означало бы крушение самых основ морского этикета. Капитан, скрепя сердце, принужден был оставить амурного мичмана среди варваров. Со слезами умиления вспоминает барон два года, проведенный среди островитян, всех грубых, но добросердечных и прямодушных детей натуры, не затронутых тлетворным просвещением. Довольствуясь дарами щедрой южной природы, Они не знают ни трудов, ни нужды, ни забот, а посему свободны от зависти. Целые дни проводят они в играх, приятных беседах и любовных утехах, а враждуют так, как враждуют дети, подерутся и тотчас помирятся. Самые воины их — суть результат горячности и легкомыслия, а не политического расчета. И в них важнейшие условия — Есть личная доблесть противников, а не многочисленность воинов, сила вооружения или хитроумные стратагемы. Правда, они пожирают убитых врагов, воспринимая по их понятиям храбрость и ум супостата, а также утоляя голод. Но разве сей обычай не разумнее убийство на поединке из-за неловкого словца или косого взгляда? Разве сотню тысяч убитых и изувеченных в несколько часов на поле боя европейцев стоят дипломатической нотой министра А герцогу Б? Воля ваша, а по мне дикарь, пожирающий убитого в честном поединке врага, достойнее лощеного вельможи, отправляющего на тот свет тысячи сограждан единым росчерком пера, не выходя из своего роскошного кабинета. За что же? За лишнюю ленту или звезду? В скором времени престарелый царь острова скончался, и после тризны островитяне избрали новым своим правителем барона ватерфорда Барон примирил враждующие племена, приучил своих подданных к земледелию, простым ремеслам и правилам христианского милосердия, скрывая от них достижения промышленности и роскоши, способствующие порче нравов. На острове совсем пресеклось людоедство. Женщины стали стыдливее, мужчины рассудительней. День шел за днем, немало не отличаясь в своем дремотном течении, как шли дни в Эдеме до грехопадения. Но ах, для чего сей мир населен несчастливыми небожителями? Для чего в нем невозможно окончательное счастье, но лишь зыбкий мираж его? По истечении двух лет к острову пристал британский фрегат, Барон узнал о начале военных действий против Франции, о геройских подвигах англинских моряков под началом храброго Нельсона, и сердце его встрепенулось. Он должен был, как джентльмен и офицер, вернуться в Англию и сражаться с Бонапартом, оставив Зену на острове. Зена кротко выслушала признание барона, не проронив ни слова упрека. «Что же, когда твой долг требует оставить меня?» «Я не стану на пути твоем», — сказала она с жалобным вздохом. «Помни свою Зену и возьми в память о ней сию ученую обезьянку, которая стала как бы моей наперстницей и сестрою. Пусть она своими проказами развлекает тебя на твоей суровой родине и хотя иногда напоминает о той, которая любит тебя более собственной души». Обливаясь слезами, барон ступил на палубу фрегата и долго еще смотрел как бы сквозь пелену на милый берег, где провел он лучшие свои годы. Не выдержав разлуки, Зена скоро занемогла и умерла горячкою. А барон, обойдя на фрегате вокруг света и совершив не один подвиг, решил посвятить остаток жизни благочестию и наукам. «Что, обезьяна, жива ли она до сих пор?» — полюбопытствовал граф Толстой. Вместо ответа барон позвонил в колокольчик и и в залу вбежала ручная обезьянка, одетая в юбку, передник и кружевной чепец. Все ужимки и само выражение ее были настолько разумны, что не можно было принять ее за бессловесную тварь. Зена, таково было имя обезьяны, поднесла графу Толстому трубку с такой расторопностью, какой бы позавидовала лучшая горничная. Мне же наполнила бокал вином. «Перед вами, господа, живая модель моей принцессы», — сказал барон, — «хотите ли увидеть ее саму?» Он передал нам свою оригинальную трость, так возбудившую наше любопытство при первом знакомстве. Рукоять трости была ничто иное, как собственная голова принцессы, отделенная чувствительным бароном от ее набальзамированного тела на возвратном пути из похода, и сжатые особым химическим способом до размера детского кулака. «Клянусь честью, что я превзойду ваши подвиги во всем!» — воскликнул Толстой. «You bet!» ну, — разумеется, — улыбнулся его горячности барон Ватерфорд.